«Десант к проклятому кладу». «Ты как, Ингвар, пойдешь со мной к проклятому кладу?» — спросил Леший. «А ну, поди там все вооружены до зубов, а я с тобой с голым задом на острые сабли?» — хохотнув, я задал вопрос. «Обижаешь, гость дорогой. Шишка, что я тебе дал», — начал объяснять Леший. «По силе разрушения равна F 1 Перебил собеседника я. «Выслушай». Сурово глянул лесной хозяин. «Молчу». Устыдился я. «Пойдем», — сказал леший, и мы вышли на крыльцо. «Пень видишь?» «Да», — коротко ответил я. Перекувырнись через него. Да, сними одежду. Не напрягайся. Женщины не увидят. Они в другом краю усадьбы». «Окна на другую сторону», — объяснил леший. «Сказано, сделано». «Все», — сказал я. «Теперь ты волколак, и убить тебя можно только серебряной пулей. Перекидываться в человека снова через пень этот же. Я потом тебе нож наговоренный дам. С ним сам сможешь через любой пень инициироваться. Но горе тебе, если кто-то этот нож вынет из пня. Понял?» Но это потом. С этими словами Леший сделал пас рукой, запахло озоном и прямо перед нами открылся портал. Вперед, мой друг! Я спрыгнул и очутился у палатки. Леший поднял незакрытый полок палатки и прошел внутрь. Полок не закрыт, не к добру это, Леший, гулко заурчал я. Да я уж вижу, тут Петь Мальков закончил свой земной путь, жадность его сгубила констатировал Леший. А с мешком на голове мужик живой, только по голове получил качественный и связан. На полу также валялась пара украшений и красный камень. «Не вздумай трогать, следом за Петькой уйдешь. Это заклятие Чернобога. Я сейчас заморочу это место и отнесем пострадавшего ко мне в усадьбу». Йоросар за него просил. С этими словами Леший указательным пальцем сверху показал на середину ямы и начал делать вращательное движение против часовой стрелки. Драгоценности влетели под крышку, замок захлопнулся. Земля стала укладываться на место, вращаясь воронкой, и вот дерн лег уже на место. Я набил полную печку дров, и мы покинули полуостров через портал. Я входил первым, неся неприходящего приходящего Сознание мужика с перебинтованной головой Леший замыкал портал. «Ягода, мы дома!» Громко оповестил жену Леший. «Нам тут помощь твоя нужна!» С этими словами Леший разложил матрас, жестом предлагая мне положить пострадавшего на него. Я последовал совету товарища, при этом из кармана куртки выпал блокнот в кожаном переплете. Невольно подняв его, открыл титульный лист. Надпись гласила Аристарх Савельевич Рукавишников, путевые заметки археолога. Лешенька, вы кого мне там принесли? Спросила Ега, умывая руки. Новая жертва алчности, кратко ответил Леший. Проклятый клад, тылпурьяка, моя хорошая. Головушка у него не пробита, Лешенька, но сотрясение серьезное, диагностировала Ега. Я же, по мере вчитывания в блокнот, забыл, в каком обличье пребываю. Дядя Леший, а вы, когда холодно, собаку домой погреться запускаете? Задал вопрос Лешему первоклассник. Папа мне запретил трогать чужих собак, а на улице между мной и собакой всегда должен оказываться папа, отчеканил инструкцию сын. Не бойся, Олешка, это твой папа, спрыгнул с печки в юн. Он просто обернулся. «А я смогу так?» Весь внимание ребенок возрился на кота. «Могут все. Нужно заклинание, произнесенное лешим, или волшебные атрибуты пень». Кот не мог не ответить. Олег так старательно гладил его и чесал за ухом. «Ура! Можно я в школу так на Новый год приду?» С затаенной надеждой смотрел на кота первоклассник. «Здравствуйте!» «Простите!» а кто сидит на стуле, блокнот листает. «И где мой муж?» – спросила Аня. «Ты присядь, Аня», – сказала Ягода. «Это твой муж, только трансформированный». «Ингвар, на, возьми, сходи, верни себе свой облик». Леший протянул клинок с навершием в виде волка вместо глаз рубины. Не забыл, как? Обернувшись обратно, я почувствовал холод, и поспешил быстро натянуть свои вещи, что висели на перилах крыльца. Блокнот повествовал о расчетах места, захоронения клада тылпурьяка, местных легендах, притчах, опыте предшественников и пропаже без вести большей части искателей. Я вновь оказался в комнате на стуле, читающим дневник путешественника, как вдруг вьюн запрыгнул мне на плечо с печи. «Я узнаю этот почерк», сказал мне кот. Да? И кому он принадлежит? Спросил я в юна. Тому ученому, который, которого мы похоронили в землянке, недалеко от проклятого клада тыл Пурьяка. он спас мне жизнь, вытащив меня из ловчей петли. А я вот не смог его предостеречь. Точнее, я пытался, но все получилось так, как получилось. Землянку мы зачаровали. И теперь. Это его усыпальница. Разве имеет право кот и леший хоронить людей по христианскому обряду? Это делает священнослужитель. Кстати, запах пострадавшего очень схож с запахом погибшего археолога. Прочел краткий экскурс внук Баюна. По прошествии пары суток пострадавший открыл глаза. Было полдень. Яркий солнечный зимний день. Болела голова вся и полностью. На потолке плотно пригнанные доски, запах куриного бульона и разнотравья, но особо все запахи подавляла полынь двудомная. Такие ощущения были по приходу в сознание археолога. «Пришел в себя», — сказал запрыгнувший на грудь кот, будто полет гири 24 килограмма грудью остановил. Данил смотрел на огромного черного кота молча, предполагая, что это галлюцинации от сильного удара по голове. «Голова сильно болит?» — спросила жгучая брюнетка с огромными глазами. «Мое имя Ягода». Сказала женщина и положила вымоченную в полыни повязку на голову. Я Данил Рукавишников, инспектор Печора Илоческого заповедника. Ты ее Росара из петли вытащил? Спросила женщина. Простите, кого? Спросил Данил. Ты многого не знаешь. Кот, что с тобой разговаривал, внук кота Баюна, Вьюн. Меня зовут Ягода, но испокон знают, как Ягу. Лось, которого ты спас от ловчей петли, зовут Йоросар. С местного на современный царь лосей. Он пытался тебя отговорить от поиска проклятого клада, спасти от смерти, но не преуспел в том. Ты ж лосины не знаешь. Однако тебе помогла жадность Петьки Малькова, местного барконьера. Он погиб. Едва коснулся проклятого клада тыл Пурьяка. Тело его мы положили в землянку, что служит усыпальницей еще одному человеку. Добрый человек десять лет назад спас Вьюна из ловушки. Вьюн пытался его отговорить от продолжения раскопок, но тщетно. От тебя и от него пахнет одинаково. Запахи он помнит отлично, так как долго пытался своими целебными сказками поднять его, надеясь, что спаситель приболел. Но колдовство Чернобога никто не может. Ни отменить, ни превозмочь. «Разговаривай с котиком, выздоровеешь быстрее». «Хорошо», – попросила ягода. А речной разбойник в свое время был перестраховщиком всех своих товарищей, что помогали ему. Его сундук спрятать убил. А на сам сундук заклятие Чернобога наложил. Кто притронется к содержимому сундука, умрет. Да только нужно заклятию, подобной сигнализации, себя подпитывать. У машин аккумуляторы от мощных сигнализаций садятся, у людей жизни, рода активировавших наговор. В случае с кладом Тылпурьяка у него рождались в роду только мальчики. Когда в возраст входили производили только мальчиков, а когда младенец рождался, зачавший его муж умирал, отдавая жизнь согласно уговору. Из вас же мало кто читает в банковских договорах текст мелким почерком. Вот и атаман разбойников не удосужился, да и жил он после того недолго и уж точно несчастливо. «Зачем ты, Данил, проклятый клад тылпуряка искал?» – закончила вопросом свое повествование «Ягода». Я останка отца искал, а если бы клад нашел, не отказался бы и от него. Отец мой, Ягода, был, как и я, археологом. Мечтал найти Атлантиду или Гиперборею в крайнем случае. Знал несколько мертвых языков. На серьезные изыскания требуются большие затраты. Туго с финансированием сейчас. Вот и попалась ему информация о речном разбойнике, что им баловал. Последним он сразу пренебрег, так как народ в 15-16 веках, впрочем, во все времена был невежественным и темным. Долго проверял и перепроверял источники, информацию. Много лет разрабатывал этот клад. Ведь сколько экспедиций сгинуло без следа. Ну и сам решился вот в 2015 году. Хотел сам своей экспедиции финансировать. В итоге в 2015-м пропал без вести. Я сам искал клады, что-то находил. Некоторые клады не соответствовали описанию. Жил на эти средства. Неплохо. Квартиру купил в Москве собственную. Но это все мелочевка по сравнению с кладом речного разбойника. Хотел я отца своего останки найти и передать земле. По христианскому обычаю, лет пять уже занимался разработкой клада тыл причем на основе дневников отца. Устроился в заповедник инспектором, чтобы иметь прямой доступ к территории, за что хотел честно работать в заповеднике. А как вышло, вы видите. «Скажи, Ягода, сможешь отменить заклятие Чернобога?» – спросил Данил. «А ты, Данил, сможешь отменить автомат Калашникова?» Ядерную бомбу? Спросила в ответ Ягода. Убивает не конкретное оружие, а принцип. Но в данном конкретном случае кое-что сделать можно. Заклятие Чернобога как сигнализация должна быть от чего-то от чего запитана. Отключить ее нужно. Спасти две жизни. Я расскажу, а ты подумай. Хорошо? Спросила Ягода. Расскажите, пожалуйста. Попросил Данил. Однажды в роду Тылпурьяка родилась девочка. Росла здоровой. Замуж вышла. Мать надеется, что закончилось проклятие. Ребенок родился мальчик. В семь лет заболел. Онкология. Муж не из рода, тылпурьяка, сбежал от проблем подальше. Бросил семью. Женщина в Сыктывкаре в больнице с малышом лежит. Ребенок тает на глазах. Мать на грани помешательства. От горя. Все продала. Последние химиотерапии под залог квартиры делают. «Нет спасения от проклятия. Ей кажется, что нет», – повествовала ягода. «Ну а чем я ей помогу, ягода?» – спросил Данил. «Есть у меня один вариант. Заклятие забирает первого ребенка. Первой была Яна. Однако проклятие стало подпитываться от ее сына. Но годится для остановки кровь что ее, что мальчика. Пока кто-то из них жив. Яну или мальчика к кладу привести, кровь пролить – рода разбойника, и произнести фразу «Какой это будет день и час, не имеет значения, ничего сакрального. Код выключения сигнализации, кровь, это и есть ключ. Пока кровь хоть немного содержит, рода тылпурьяка сработает. Понимаешь, Данил?» – спросила ягода. «Что делать?» – спросил Данил. «Первоначальный план у меня есть. Сейчас мужа с другом и в юном позову ответила ягода леша ингвар вьюн подойдите пожалуйста ко мне позвала ягода мы слушали твой рассказ моя хорошая извини леший ответил за всех троих тогда повторяться не придется ответила ягода портал лешей наведет на городской парк имени мичурина там хватает деревьев которым более 50 лет твоей силы леша будет достаточно На случай, если что-то пойдет не по сценарию, Вьюн поможет, усыпит. Оденьтесь, как Дед Мороз и Снегурочка, сила Лешего в лесу, тайге, парках на худой конец. Он вас двоих перебросит порталом, а там уж не подведите. Данил начал переодеваться в Деда Мороза. Я в Снегурочку, пышный парик с трудом клеился на лысый, местами помятый череп, Ягода заклинанием перекрасила внука Баюна в белый цвет. Он улегся мне на плечи, как пышный воротник. Леший пролез на заднее сиденье, с учетом детского кресла. Места там было совсем немного и сразу запахло озоном. Портал открылся. Какое счастье! Леший смог навести портал на безлюдную обочину. «Так, товарищи, все согласно ПДД. Подъезжаем максимально близко к больнице, дальше идем пешком» чтобы номера не палить. Леша остается за водителя, предложил я. Никто не оспаривал. Машину, пожалуйста, не глуши, чтобы тепло было больному ребенку. В закрытом вестибюле больницы свою вахту несла настоящая русская женщина. Она смотрела новогодний концерт Стаса Михайлова. И скупые слезы счастья лились из ее усталых глаз». Вьюн запрыгнул через форточку в помещение, и уже через пару минут женщина – мечта поэта, и поэт – мечта всякой женщины, сам Стас Михайлов в форме лихого поручика, и наша героиня в образе Наташи Ростовой кружилась на балу. Разумеется, все это было во сне нашей героини. Но какой это был сон!